Ледяные клыки сталагмитов остались позади. Ступней Рэй почти не чувствовала. Теперь была только башня. Одинокий шпиль над иссечённой трещинами равниной. Гладкой скользкой, как стекло. Рэй хватило на три шага по этому стеклу. Потом у неё начали разъищаться ноги. Ей пришлось раскинуть руки, чтобы удержать рунавесие. Совершенно по-человечески и совершенно непечатно выругался Том. Его мягкие ситские сапожки скользили по льду ещё сильнее, чем ботинки Рэй. Гвинор резким движением перевернул копьё наконечником вниз и с размаху вбил в лёд. Опираясь на древко, сделал несколько шагов, выдернул копье, вбил перед собой. Крикнул. «Держитесь за меня!» Ветер сразу же попытался забить его слова обратно. Рей снова ухватилась за плечо Сида и протянула руку Орфисту. Это было странно и страшно, но ей показалось, что от чужих тел исходит точно такой же мертвенный холод, как от столгмитов. Здесь, на равнине, идти оказалось сложнее не только из-за зеркала под ногами и ветра норовящего опрокинуть. Тусклое небо давило на плечи, мороза креп Когда Рэй бросила короткий взгляд вверх, ей показалось, она видит. Высокий мужчина стоит на ветру, длинные седые волосы липнут к лицу. Губы сжаты, глаза... Глаза страшные. В одной руке меч, во второй — револьвер. Рэй опустила голову, чувствуя, как примерзают крестницам слёзы. Отец будет ждать её и не дождётся. Стеклянная башня впереди выросла. Теперь она пугающе нависала над головами, холодная и неприступная. Наверное, это было безумием — идти в бездну. Ни один из них не представлял доподлинно, на что она похожа. Глупо было даже пытаться. И никто не узнает, если они навсегда останутся здесь не Хастингс, которому не нужно будет дальше нести дозор в тумане. не отец, которому никто не расскажет, что случилось с его дочерью. Было жестоко вот так бросить его, не сказав ни слова. Рэй упрямо мотнула головой. Эти мысли были неожиданными и какими-то чужими. Такими же чужими, как небо над головой и пронизывающий холод. Они ворочались в голове, словно ледяные червяки, отвратительные на ощупь. Это были не её мысли. Несколько мгновений Кэрринджер потребовалось, чтобы совладать со страхом, неожиданно охватившим её. Она замерла, попыталась вдохнуть обжигающий морозный воздух. Закашлялась от холода. Потом чья-то рука сжала её пальцы. И обернулась и встретилась взглядом с Томом Орфистом. Глаза барда королевы холмов были прищурены, как будто он вглядывался куда-то вдаль. И в этих глазах была злость. На густых ресницах намерз иней. Томас Лерри получил от короля-охотника дар видеть через мороки. А что насчет тех мороков, которые сами лезут в голову? или тех, которые отражаются в небе бездны. — Не верь, — одними губами сказал Том. — И не смотри. — Нужно идти! — обернулся к ним Гвинор. Рэй коротко кивнула и осторожно двинулась за сидом в обход черного порвала трещины. Чем ближе был нависающий над ледяной равниной полупрозрачный шпиль башни, чем заметнее остановилось его тусклое мерцание, тем сложнее было идти. Рэй давно не чувствовала пальцев ног, руки немели от холода, бедра и икра горели. Плохо было не только ей. Кэрринджер видела, как каждый новый шаг дается Гвинору все большим трудом, как все сильнее сутулятся под весом арфы плечи Тома Лерри. Стеклянная башня, хоть и стала ближе, но оставалась всё равно слишком недосягаемой. Холод высасывал силы. В боку болело, и больше всего женщине хотелось свернуться где-нибудь клубком, чтобы хоть так попытаться сохранить последние капли тепла. Например, в ледяном лабиринте, где клыки льда защищали от ветра. Там был снег, и сейчас он показался Рэй гораздо менее холодным, чем зеркало под ногами и налетающий ветер. Было бы здорово свернуться клубком и передохнуть. Она сделала еще один шаг, цепляясь за плечо Гвинора закоченевшими пальцами. Оступилась, едва устояла на ногах. Да и то только потому, что поддержал орфист. Снег на лице Тома почти не таял. На меховой опушке капюшона наросли сосульки только глаза оставались твёрдыми. Рэй снова вспомнила. Он видит через мороки. Говинор обернулся к ним. Белое застывшее лицо покойника. Попытался улыбнуться посеревшими губами, но вышло плохо. — Говорят, — сказал Том Лерри, и его звучный голос неожиданно прорвался через завывание ветра. — Говорят, души умерших в бездне Никогда не смогут выбраться отсюда. Повезло, значит, тем, кто умер не здесь. Рэй выпустила его ладони с пальцев, Непослушных, одеревеневших. Сунула руку в карман, Нащупала веточку красного, Напитанного кровью вереска. Она знала, Чья кровь была последней, Пролита на поле. По пальцам пробежала волна едва ощутимого тепла. В этой вересковой ветке до сих пор осталась жизнь, вопреки всему. Живое тепло умершего. Кэрринджер сжала зубы. Откуда-то изнутри в ней поднималась волна злости. Такая жаркая, такая огромная, что даже холод бездна отступил перед ней. «Нет!» — выплюнула она. «Чёрта с два! Я умру в бездне!» «Чёрта с два! Её отец будет безнадёжно ждать дочь! Чёрта с два! Она даст тварям из тумана сожрать Хастингса!» Том Лерри едва заметно улыбнулся. Рэй вытащила из кармана свёрток Бена, сунула его к Винору. Если уж человеческая еда помогала ему в Байле, может сгодиться и в бездне. Для Тома у неё ничего не было. Но арфист и так держался лучше их сидом. Откуда бы взяться такой силе в рокере из паба «Зелёные рукава»? Или было в нём с самого начала что-то такое, ради чего стала и Бет? А королева холмов учила Тома колдовству. Впрочем, если откуда-то взяла сила у Тома Солери, то справится и она. Рэ осторожно двинулась дальше по ледовому полю, стараясь ставить ноги как можно устойчивее, чуть согнув колени, чтобы было легче удержать равновесие. Ветер хлестнул по лицу, она прикрылась рукой. Сделала еще несколько шагов, оступилась, ухватилась за древко ситского копья, оттолкнулась, сделала еще шаг. Сколько они пробирались по льду через вьюгу и ветер, Рэй не знала. Замёрзшее тело слушалось с трудом, ноги онемели. Когда становилось совсем нестерпимо, она снова находила в кармане веточку вереска с красного поля, стискивала деревянными пальцами. Холод крепчал, На стеклянная башня впереди росла. Она заняла половину неба когда Рэйв скинула голову, чтобы взглянуть на её ледяной шпиль. Отсюда уже было видно, что башня рукотворна, что её прозрачные грани искусно вырезаны изо льда. Тусклый свет с неба преломлялся в них и рассыпался бликами по равнине. Кое-где чёткую геометрию портили сосульки, намёрзшие как попало. Вблизи стеклянная башня была огромна. Арка входа сводчато поднималась на недосягаемую высоту. Рэй чувствовала, как страх вытягивает из нее последние остатки тепла. Она вспомнила существо, с которым сражался Киртхана на Красном поле, и замерла, не решаясь ступить под сень башни. Что они могут сделать тому, кто убил короля охотника? «Смотрите!» — тихо сказал Гвинор. Рей проследила за его рукой и выругалась едва слышно. На ближайшей к башне сталагмит была насажена большая, заметно больше человеческой голова. Правильное заиндевелое лицо перекосило в гримасе боли и ярости. Волосы смерзлись косматыми сосульками. «Своих они тоже убивают!» — спросила Кэрринджер. Говинор пожал плечами. — А что им помешает? Может, кто-то решил, что раненый Эних достаточно слаб, чтобы оспорить его власть? Они подошли ближе. Ветер неожиданно стих, и стали слышны другие звуки. Тихо пел лёд. Едва различимо гудела башня где-то в вышине. А в её недрах кто-то ворочался и стонал. И стоны подхватывало эхо. — Кажется, теперь мой черёд, — почему-то шёпотом сказал Томорфист. — Твой? — также шёпотом спросил Гвинор. — Ждите, — отозвался Лерри, — и постарайтесь не уснуть. Глаза Сида сверкнули, как будто он понял, о чём речь. За рукав он потянул Рэй следом за Томом, первым шагнувшим внутрь. Между высоких прозрачных колонн гуляла позёмка. Колонны уходили куда-то вверх, и там терялись в неверном свечении стен. В их хрустале замерли причудливые тени. Пол укрывал снег, на снег тонкой цепочкой легли следы Тома Солерия. Сам он был впереди, шагал туда, где у дальней стены вели к возвышению высокие ступени. На возвышении кто-то сидел, и Рэй узнала это точёное лицо, из которого прорастали ледяные зубцы короны. Тропливо она шагнула за колонну, чтобы не попасться Фомору на глаза. Рядом затаился Гвинор. — Привет тебе, Уэйних! король могучих фоморов. Эхо подхватило голос Тома и разнесло по огромному залу. Слыхал я, что ты был ранен в битве и пришел, чтобы песней унять боль того, к чьим ногам скоро лягут оба мира наверху. — Что он творит? — одними губами прошептала Рэй. С ужасом она разглядела, что это не тени замерли внутри колонн а силуэты сидов и людей. Лица прижимались ко льду изнутри, заходились в безмолвном крике и искорёженные болью рты. — Увидишь! — так же беззвучно шепнул Гвинор. — Заткни уши, когда он начнёт петь. — Что? — договорить она не успела. По полу прошла волна дрожи. Кэрринджер обдала холодом. «Человек?» У фоморфского короля голос был такой, как будто горло у него тоже заросло льдом. «Я Томас Избайля. Я пел у ног королевы холмов и у трона короля-охотника. Теперь хочу петь для того, кто заберет то, что принадлежало им». «Милости ждешь!» Рэй померещилась в холодном голосе презрения. «Жду?» — рассмеялся Томорфист. «Вся жизнь — человеческое ожидание милости от судьбы или тех, кто ее творит. Я знаю много старых песен из тех, которые могут утешить боль и утолить твою жажду». «Ты много знаешь, человек!» Рэй осторожно выглянула из-за колонны. Томорфист стоял перед ледяным троном прямой, с расправленными плечами. Эних, король Фоморов, наклонился к нему, от его дыхания Тома обдавало белым, снег падал на плащ и на волосы. И рядом с Фомором орфист королева холмов казался таким маленьким, таким беспомощным и жалким. — Не все из нас забыли древние дни, — сказал Томас Лерия. «А ты мудр человек! Пой! Дозволяю!» Поспешно Кэрринджер сунула в уши пальцы и скривилась. До того они оказались холодными. Лицо Сида, затаившегося рядом, было совсем белым и совсем замёрзшим. На волосах и капюшоне намёрзла настоящая бахрома иния. А потом неожиданно запела арфа. «Ик!» Как Рэй не старалась заткнуть пальцами уши, она отчётливо разобрала в звоне струн голос Бэтби Нори. Слушать это было нестерпимо. Рэй скорчилась на полу, глубже натянула на голову капюшон. Арфа тихо плакала, как будто не хотела петь в этом зале, и её плач вплетался в гудение башни и перезвон льдинок. Надо всем этим взлетел голос, и не слушать его было нельзя. Что-то там обещала эта песня, что-то сулила. Кэрринджер одновременно и хотела услышать ее обещание, и боялась. Она мучительно прислушивалась через пальцы, шапку и капюшон, хотя не собиралась ничего слушать. Медленно, из-под стал понятен смысл. Не отдельные слова. Их было не разобрать, но общий узор. Песня обещала тепло. И получить его было так просто. Нужно только закрыть глаза и слушать, слушать засыпая. И все будет хорошо. И все живы. И не будет страшной ледяной равнины, стеклянные башни и фамора на троне а только сны про весну, лето и солнце над холмами. Снег станет теплым, как одеяло. Через Рэй прорастет хрустальная колонна. Но там, внутри волшебного сна, будет солнце. Гвинор болезненно пнул Рэй по щиколотке. Кэрринджер беззвучно охнула и с трудом разлепила начавшие смерзаться ресницы. Сид покачал головой. Он тоже прижимал кушам ладони. Тоже пытался не слушать. Рэй тихо выругалась. От резкого пробуждения у нее заломило в висках. Голова решительно напомнила, что в последнее время по ней слишком часто били. Перед глазами поплыли цветные круги. На самой грани слышимости говорила Арфа, И всего этого для Кэрринджер было слишком много. Сид глянул на нее с тревогой, она мотнула головой. Едва ли он мог сейчас ей чем-то помочь. Посулы песни были слишком сладкими, слишком настоящими, чтобы из них можно было вот так вынырнуть в выстуженную реальность. Рэй почувствовала, как по скулам перекатываются желваки. Сейчас колыбельная Тома показалась ей пыткой, и она постаралась сильнее зажать уши. Потом села на ледяной пол и засунула голову между коленей, оставаясь наедине со стужей и ломящей болью в висках. Секунды тянулись бесконечно долго. Она считала их одну за другой. Легкое прикосновение к плечу заставило Рэйв скинуться, Над ней стоял Том, и выглядел он отвратительно. К груди он прижимал заледневшую арфу. «Быстрее!» — Сипло проговорил Барт, и Кэрринджер не узнал его голоса. «Энних спит, но не думаю, что моих чар хватит надолго. С другой арфой я бы вовсе не одолел волю этого, этой твари. Ты не представляешь!» он пошатнулся, Гвенор помог ему устоять. Снял с пояса топор и протянул Рэй. — Ты просила оружие и проводника! Она коротко кивнула, перехватила топорище непослушными пальцами и чуть не уронила. Судорожно вдохнула, обжигающий холодом воздух, чувствуя, что сил подняться у неё просто нет. «Хотелось замереть и не шевелиться», — взглянула на мужчин. «Они оба, Человек и Сид, пришли сюда, потому что поверили в ее безумную надежду. А еще был Бен Хастингс, оставленный стражем на пороге бездны». Со стоном Рейв сдернула себя на ноги, перехватила удобнее тяжелый непривычный топор. Резкое движение тут же отдалось болью в боку. Ей даже показалось, будто по животу течёт что-то тёплое. Но лезть под куртку на таком холоде было, наверное, даже хуже, чем истечь кровью. Кэрринджер выдохнула ругательство и побежала к фамору. По ступеням ей пришлось карабкаться. Они не были рассчитаны на человека. Эних, король фаморов, Сидел на ледяном троне, свесив голову. Он спал. Дыхание срывалось с его губ морозным облачком, оседало на ледяных коленях хлопьями снега. В груди зияли раны, и прямо из них прорастали кристаллы льда. Под ними, скорее ощутимо, чем заметно для глаза, пульсировало что-то живое. Зрелище это было таким страшным и странным, что Рэй стоило большого труда отвести глаза. Сейчас она видела Фомора отчетливее чем во сне. Живым это существо быть не могло. Но и мёртвым не было. Лёд, примороженные к мясу лохмотья кожи, лицо такое прекрасное, такое чужое. Рэй поморщилась и перевела взгляд правая рука Эниха лежала на подлокотнике трона. Кисть с длинными пальцами была покрыта странными пятнами, и Кэрринджер сообразила. Это следы от крови короля-охотника. Там, куда она попала, замороженная плоть Фомора растаяла, и эти куски живой кожи были еще более чужими, неуместными, чем растущий из ран лед. Рэй глубоко вздохнула, и взялась за топор обеими руками. Внизу Гвинор помог Тому Лере сесть возле ступеней. Барт баюкал на руках арфу, завёрнутую в плащ. Сам Сид тяжело опирался на копье и то и дело косился в сторону выхода, как будто ожидая, что сейчас из вьюги в башню кто-то войдёт. Рей занесла топор для удара, метя чуть ниже локтя. Лезвие из ситского серебра глухо ударило в замерзшее тело Фомора. Ощущение было такое, как будто она рубит дрова, а не живое существо. От резкого движения слева прошла болезненная судорога, но Рей снова занесла топор. От второго удара Энних содрогнулся всем огромным телом. Посыпался снег с коленей, но чары держали его крепко. Фомор продолжал спать. Рэй выдохнула ругательство. Она рубила, пока совсем не выбилась из сил. Эних стонал, рычал и ворочался на троне. С треском ломались ледяные наросты в ранах. Моталась по плечам коронованная голова. В какой-то момент она оказалась совсем близко, и женщина отчетливо разглядела лицо. Замершая будто каменная, слишком похожая на лицо человека или Сида и слишком непохожая. Не бывает у живых существ таких лиц, не тронутых ни радостью, ни печалью. Под сомкнутыми веками шевелились глазные яблоки. Кэрринджер показалось, сейчас дрогнут белой ресницы, и Фомор проснется. Что делать тогда, она понятия не имела. Их было трое. Раненая женщина, бард едва державшийся на ногах, и Сид, из которого бездна пила силу с каждым сделанным им вдохом. Никто из них не сможет сладить с существом, сразившим на красном поле короля-охотника. Рэй зло ощерилась и с размаху ударила. С оглушительно громким треском поддалась кость. По крайней мере, она успеет забить этот топор проклятой ледяной твари между глаз. А там будь что будет. Она ударила еще раз. Фомор взвыл. Рука свалилась с подлокотника и покатилась вниз по ступеням. Медленно, очень медленно Эних начал подниматься с ледяного трона. На мгновение взгляд Рэй встретился с его глазами. Зрачки Фоморского короля были той темнотой, которая щерилась из трещин на ледяном поле. Радужка, лёд. Эти темнота и лёд пытались выжить из Рэй всё, что у неё ещё осталось. Пытались вывернуть наизнанку, отобрать всё до последней крохи, до последнего воспоминания о сладкой землянике, и теплых пальцах, вытирающий ягодный сок с перемазанных щек. Отобрать и сожрать. И это оказалось так больно, так страшно, как будто из нее живьем пытались вынуть кости. И сопротивляться не было никакой надежды. Кэрринджер заорала и с размаху всадила серебряный топор четко в середину лба Эниха, короля фаморов. Удар культи — сбил ее с ног. Рэй покатилась по ступеням вниз. На тронном возвышении металась огромная фигура, Исковерканная тень прыгала по ледяным колоннам. «Бегом!» Гвинор рывком поднял Рэй на ноги. Она подхватила с пола обрубок руки и торопливо попятилась к выходу. Бог жгло огнем, Но это была настоящая боль, живая, ничего не имеющая общего с фаморским холодом. От рыка фамора стеклянная башня тряслась. Потом Эних выдернул из головы топор, отшвырнул его в сторону и обернулся к троим перед троном. Они побежали. — Эту херню можно вообще как-то убить? — рыкнула Рейна бегу. «Ему предрекли!» — сорванным голосом ответил ей Том. Ветер ударил наотмашь по лицу. Едва не выбежали на равнину перед башней. Лёд скалился провалами трещин. Говинор рванул Рей за руку. В спину ударил крик ярости. Кэрринджер выдохнула ругательство. Выговорила на бегу, с трудом выталкивая морозный воздух слова. А вот как мы будем сматываться, я не думала. Рука Фомора была тяжелой и очень, очень холодной. Кажется, она пыталась шевелиться, схватить Рэй за куртку, но женщине было сейчас не до этого. Провалы во льду ждали, распахнув темные жадные пасти. Один раз от падения в темноту Рэй удержала только рука Гвинора. Второй раз уже Тому пришлось ухватиться за её собственное плечо. Потом лёд вздрогнул, по гладкой поверхности побежали новые тонкие трещины. Не нужно было оглядываться, чтобы понять погоня. Керринджер за грифком чувствовала холодную мощь хозяина стеклянной башни. Он шёл за ними, и казалось, что для него не составит никакого труда нагнать их. — Быстрее! — выдохнул Гвинор. Он бросил короткий взгляд через плечо и перехватил копье. Прямо под ногами у Сида лёд треснул, и он едва успел перескочить через поролом. Обжигающий холодом ветер налетал мощными порывами, норовя опрокинуть. У рей кружилась голова, и не хватало воздуха. По левому боку тёк ручеё крови, Намокшая штанина замёрзла и заскорузла. Силы таяли быстро, слишком быстро, чтобы их хватило на обратный путь. Вспомнив, Кэрринджер сунула руку в карман куртки, туда, где должна была быть вересковая ветка, напитанная кровью. Тёплая волна пробежала через перчатку от кончиков пальцев до предплечья. И Рэй с ужасом почувствовала, как рассыпается сухой трухой ее странный амулет. Но стало легче. Впереди уже виднелись оскаленные зубы сталагмитов. От них по текло белесое марево. Когда оно обняло ноги, рей даже сумела запоздало удивиться. Дымка была теплой, как будто холодным вечером озерная вода, успевшая за день нагреться на солнце. Невольно женщина замедлила шаг. «Еще немного!» Томас Лери подтолкнул ее в спину. «Возвращаться проще!» Марева все текло и текло от леса, растущих из земли сосулек на равнину. Скоро оно захлестнуло колени. И только тогда Рей сообразила — это выход! Она стиснула зубы, побежала быстрее! Земля под ногами ходила ходуном от поступи Эниха, короля фоморов. В Сталагмитовом лесу пеленой было затянуто всё. Туман густел. Вскоре он скрыл очертания ледяных зубьев впереди. Вместо них теперь можно было разглядеть смутное очертание какой-то фигуры вдалеке. Бен Хастингс сидел на рюкзаке с винтовкой на коленях. Чуть поодаль, Едва различимые в тумане корчились на земле два чёрных звериных силуэта. Время от времени Бен вскидывал винтовку, целился в тварей, но опускал, не выстрелив. Берёг патроны. Говенор на бегу вздёрнул его на ноги. Рэй подхватил из земли рюкзак. За туманом выло и рычало чудовище, гораздо более страшное, чем те которых парень застрелил с неожиданной сноровкой. Граница вытолкнула их с такой силой, что Рэй упала на траву, покрытую инеем. Рядом без сил рухнул Гвинор. Стена тумана клубилась совсем рядом, и Кэрринджер снова померещились, в ней едва различимые силуэты. — Ни черта себе хваталка! Бен Хастинг спнул носком ботинка, Фомою руку, откатившуюся к нему по земле. На лице парня медленно расцветала улыбка облегчения. — Он же и не придёт сюда, фамор Рэй приподнялась на локтях, скривилась от боли и слабости. — Четырежда раненому! Ему не так просто перейти границу! Говенор лежал, уставившись в небо, По его замерзшим щекам как будто скользил бледный солнечный луч. И впервые Керринджер остро пожалела, что не видит солнце другой страны. — У нас есть время, но не слишком много. Еще два дня они снова шли через холмы и перелески. Двигались медленно с частыми привалами. У Рэй действительно открылась рана. Ворожба уняла кровь, но сил у Кэрринджер почти не осталось. И только на рассвете третьего дня Говинор вывел их к каменному дольмену, укрытому в распадке между тремя холмами. Три гранитные плиты поднимали на высоту двух человеческих ростов четвертую. Пятая плита служила погребальным ложем. Три белые красноухие гончей сторожили дольмен. Чужаков они встретили рычанием и вздыбленными загривками, но, по слову Гвинора, успокоились. На погребальном ложе, застеленном темно-красной тканью, лежал Киртхана, король-охотник. В ногах у него было сломанное копье, а еще меч и щит, охотничий лук и колчан со стрелами. Замолчавший рок чья-то заботливая рука уложила в изголовье вместе с короной из оленьих рогов. Лицо охотника было спокойным. Смерть стерла с него гримасу боли и ярости. Рэй смотрела на это лицо, пока Гвинор и Томас лери устраивали на груди Киртханы отрубленную Фоморью руку. Пальцы хозяина стеклянной башни до сих пор едва заметно шевелились. «Вот и всё!» — проговорил Сид, и Рэй моргнула, словно очнувшись. «Теперь остаётся ждать!» Кэрринджер устало кивнула, отвела глаза и села на землю возле изножья погребального ложа. Сил шевелиться у неё не было. «Нужно уходить!» — хрипло сказал Том. Голос до сих пор не вернулся к нему. Рано или поздно Эйних придет сюда. И если у нас не получится обернуть судьбу себе на пользу... — Я останусь, — отозвался Гвинор. — Он мой король. Едва ли кто-то придет сражаться за мертвого, когда надо сберечь живых. Но я останусь. У него в волосах все еще оставалось достаточно инея, принесённого из бездны. Золото навсегда смешалось с серебром седины. Это серебро выбелило и виски Бена Хастингса. Но насчёт себя Рэй даже гадать не хотелось. «Выведи Бена к людям!» Кэрринджер подняла глаза на орфиста. «Он сам не найдёт дороги!» «Твоё время тоже заканчивается!» — тихо сказал Том. «Значит, так тому и быть! Скажи отцу! Скажи ему, как есть!» Потом две фигуры скрылись за гребнем холма. Гвинор снова согрел питья, и Рей выпила, не чувствуя вкуса. Время тянулось медленно, как жвачка, прилипшая к ботинку. На лежащего она старалась не смотреть. Сразу горло комом подкатывало отчаяние. Белые собаки-охотника время от времени подходили к Гвинору, тыкались мордами ему в колени. крей они не приближались, но не бросались, и на том спасибо. — Ты говорил, королева холмов может вернуть ему жизнь. Наконец Кэрринджер не выдержала. — Она придёт, — откликнулся Гвинор. То она ему — королева земли, в которой он король. Она действительно пришла. В серых тяжелых сумерках платье Сиды светилось молочно-белым, как полная луна. Этот свет разбудил Рэй, успевшую забыться тяжелой дремой. Она вскинула голову, как раз чтобы увидеть, как королева холмов склонилась над королем-охотником как повела нежной рукой по замершему лицу. — Киртхана, — тихо сказала она, — возвращайся. Я не олвет зову тебя. От королевского камня или из морока в границе, от красного поля или из небытия возвращайся. Тебя ждут. Ничего не произошло. Только под каменной плитой дольмена как будто бы стало теплее. Сида отошла от погребального ложа и остановилась рядом с Гвинором, застывшим возле одной из опор. — Дальше моей власти нет. Королева холмов устало вздохнула. — Что будет, если... — начал Гвинор и осёкся, не договорив. «Будет зима», — сказала она ему, — «долгая зима, когда единственное, что нам останется, — суметь сохранить хоть что-то». Неолвет, королева холмов, грустно улыбнулась. Потом поглядела на Рэй и сказала ей, «Когда-то фаморы были велики. Рожденные от того, что солнечный свет попал в темноту бездны, Они были могучи, как зима, и прекрасны, как солнце. Ты видишь, что осталось? Только холод и голод, который нельзя насытить. Рэй вспомнила взгляд Энниха, фоморского короля, едва не вывернувший ее наизнанку и передернула плечами. Подумала неожиданно, что у Тома Лерия Хватило воли петь и плести чара под этим взглядом. Королева холмов оставила им и чменные лепёшки и вино, такое же терпкое, как и то, что наливали в праздничные кубки в сиде короля-охотника. Рэй пила его из фляги в серебряной оковке и думала, что почти физически чувствует, как заканчивается время, отведённое ей гейсом но больше это не имело никакого значения. Два дня длилось их с Гвинором бдение у ложа короля-охотника. Время от времени Рэй подолгу вглядывалась в неподвижное лицо Киртханы, надеясь увидеть хоть какие-то изменения, но их не было. Только таял лёд на отрубленной руке Эниха, короля Фоморов. Между собой они почти не разговаривали. Ни о чем было да и место не слишком подходило для разговоров. Хозяин стеклянной башни явился за своим на третий день этого молчаливого дежурства. Вначале от холмов потянуло холодом, студённый ветер налетел в низину, и Рэй поняла. Началось. Киртхана лежал на погремальном ложе, всё такой же безнадёжно мёртвый. Говинор глянул на Рэй, Она коротко кивнула. Не было ни смысла, ни надежды в том, чтобы остаться тут и сражаться. Но и уйти было невозможно. — Так забавно! — неожиданно сказал Сид. — Из всех, кто держал руку короля-охотника, здесь только я, оставивший его. — Почему? — голос звучал хрипло и неразборчиво. И рэй пришлось прочистить горло почему-то его оставил король который одержим человеческой девчонкой слаб если король слаб придет зима Гвенор грустно улыбнулся Кэрриджер вздохнула за этими словами была чужая нечеловеческая правда другой страны, И, кажется, сейчас она понимала чуть лучше эту правду и цену, за неё заплаченную. Сид протянул ей своё копье: Бери, а я возьму меч и щит, и пусть король не серчает на меня. Он поднял с каменной плиты щит и меч охотника, взвесил в руке, примериваясь. Ветер, отравленный холодом из бездны, заставил Кэрринджа ржаться. Она вцепилась в древко ситского копья, стиснула пальцы. И почему-то ей вспомнилась Бэт Бенори, упрямая влюблённая девчонка, чуждое волшебство. «Платить за чудеса!» — одними губами прошептала Рэй. «Ладно, я готова платить, если такая цена». По земле пробежала волна едва ощутимой дрожи. Потом новая, сильнее. Невольно Рэй покосилась на каменную плиту над головой. Вот это будет забавно, если она попросту рухнет. Гвинор заметил её взгляд, чуть усмехнулся. Земля снова задрожала, но Дальмен остался недвижим. Эних появился из-за дальнего холма, Громоздкая фигура, кривая, из-за отрубленной руки, страшная. Земля под ногами Фомора белела. Жухлая осенняя трава покрывалась налетом льда. Ледяная дымка тянулась за ним и курилась вокруг левой половины тела, как призрак бездны. Гвинор выступил ему навстречу. Вышел из-под каменного навеса Дальмена. Когда Рэй шагнула следом, Сид только мотнул золотоволосой головой, и она осталась рядом с Ткердханой, спокойным и неподвижным на погребальном ложе. Рука Фомора на его груди дёргала пальцами, и в ней было больше жизни, чем в лице короля-охотника. Теперь корона Эниха, хозяина стеклянной башни, была выщерблена прямо над переносицей. У него больше не было страшного меча лактита. Зато были длинные ледяные когти на уцелевшей руке. Гвинор ушёл от первого взмаха, второй принял на щит и сам в ответ рубанул королевским мечом по заледеневшему предплечью. Кэрринджер сжала зубы. Щит Киртханы выдержал первый удар. Но на обтянутом кожей дереве остались глубокие борозды. Гвинор же как будто не причинил Фомору особого вреда. Выходит из бездны и ревел, как разъярённый зверь. Холмы отражали этот рёв, и казалось, где-то там за ними ярится зимняя буря. Собаки кружили вокруг поединщиков, но к Фомору не подходили. Рей видела их ощеренные пасти, и поджатые хвосты. Гончие дикой охоты боялись. Сид сражался умело и расчетливо, осторожнее, чем король-охотник, но у Эниха было оружие, перед которым Говенор был беззащитен. Холод. Белый налет лег на плащ и на щит. Движения Сида становились все более скованными, все тяжелее давалось ему уходить от ледяных когтей. Щит раскололся, и Гвинор сбросил с руки обломки. В отчаянном рывке подался вперёд. Меч прочертил борозду во льду, проросшим через рёбра Фомора. Мощный удар отшвырнул Сида в сторону. Он перекатился по земле, попытался приподняться, не смог. Ткнулся лицом в заиндевелые травы, попытался подняться Снова. Не обращая внимания на поверженного врага, Фомор грузно зашагал к Дальмену, к собственной отрубленной руке. Рэй беззвучно выдохнула ругательство. Страх в животе пустил холодные, осклизлые корни, но она только перехватила чужое копье двумя руками. Неловко. Наверняка неправильно. Никто из тех, кто учил Кэрринджер драться не предвидел, что ей придется тыкать копьем в здоровенного ледяного парня. Рэй выругалась снова и попыталась встать устойчивее. Эних шел к ней, и вместе с ним надвигался холод. Смертельный, безжалостный, высасывающий не только тепло тела, но и последние крохи надежды, все остатки любви пытающийся добраться до таких тайников о которых самарэ не имела ни малейшего понятия невольно кринджер отступила на шаг назад потом еще и еще пока не уперлась в край погребального ложа Эних приближался отчетливо был виден след от удара на левой руке бескровный гладкий второй удар Гвенора не оставил даже раны только расколол лед. Он вошел в Дальмен. Рей закрыла глаза, чувствуя, как отчаяние усталость давит, тяжелые, как гранитные плиты. Холод медленно растекался по телу, будто самого присутствия Фомора так близко было достаточно, чтобы кровь застывала в жилах. Выхода не было. Была девочка пробиравшаяся через древний лес внутри пологого холма с полными горстями земляники. Но в спину ей дышала зима, и Иний ложился на землю прямо под босыми ногами. Была девушка, мучительно вглядывающаяся в чёрное ноябрьское небо. А с неба на её подоконник падал снег. Была женщина, выпустившая шесть пуль, одну за другой. Рэй открыла глаза. Застывшее лицо статуи смотрело на нее сверху вниз. Неживое. Пустое, как провалы во льдах бездны. Лоб расколот ударом топора. Рэй подняла копье. Левый бок сразу же отозвался резкой болью. Руки дрожали. Она ударила на выдохе, вложив в удар все остатки сил, но почти предвидя, как наконечник бездарно скользнет по замороженной груди Фомора. И всё закончится. Для неё так точно. И будет это справедливо, той жестокой справедливостью, по которой жила другая сторона. Копье рванулось навстречу Фомору, словно кто-то перехватил древко, добавил удару силы. Яркий серебряный наконечник разбил на росты льда, затянувший старую рану, и глубоко вошел в заледенелое тело. Спиной Кэрринджер почувствовала присутствие, почти прикосновение, хотя там неоткуда было взяться никому живому. По инерции Эних сделал еще шаг вперед, выдирая копье из держащих его рук потом упал на колени, потом лицом вниз, ломая древка. Выщербленная корона треснула и стала крошиться на ледяные осколки. Медленно, очень медленно Рэй обернулась. Ей пришлось опереться на погребальное ложе, чтобы устоять на ногах. А двоих, дважды ранивших его... — Должен принять смерть Эних, король фаморов сказал Киртхана-охотник. Так предрекли ему. Так и случилось. Он поморщился, повёл пальцами по груди там, где должна была быть под рубахой длинная рубленная рана. Рэй видела, как трепещет на ветру рыжая прядь, выбившаяся из косы как падает тусклый осенний свет на бледное лицо. Красивое, страшное. Нужно было что-то сказать, но слов у нее не было. Осторожно она опустилась на землю, ногой отодвинула от себя голову Фомора. Киртхана-охотник устал сел рядом. Так же молча он взял Рэй за руку. Белая гончая ткнулась носом ему в колено. Ветер сменил направление. Порывистый он стряхнул с ноябрьской травы белый налет. Сорвал с погребального ложа красное покрывало, протащил по земле. Запоздала Рэй охнула. — Говинор! — Живой! — отозвался Киртхана. Кэрринджер оперлась затылком о каменную плиту и прикрыла глаза. Осенний ветер пах прелыми листьями и еще чем-то пряным и горьким. Плечом Рэй даже через куртку чувствовала чужое тепло. И все были живы. И Гвинор, и король-охотник, вернувшийся к жизни, то ли от королевского камня, то ли от туманов границы, то ли оттуда, откуда возврата нет». И Никоши, получивший шрам на пол спины на долгую память. И отец. И Том с Беном наверняка добрались до Байли. И Бог как будто перестал болеть. Про нарушенные гейсеры Рэй думать совсем не хотелось. Она не взялась бы сказать, сколько времени они просидели вот так в тишине, пытаясь собраться силами хотя бы для того, чтобы придумать какие-то слова. Пришёл в себя Гвинор, но к ним подходить не стал. Только перевернулся на спину и подтянул под голову половинку разбитого щита. Тучи на сером небе разошлись. В просвет проглянула лазурь. Косой солнечный луч упал Рэй прямо под ноги. «Значит, всё?» — тихо спросила она. «Назад мне дороги нет». «Самайн — граница танка. а дикая охота нарушает любые границы и запреты!» Также негромко отозвался охотник. Но Самайн прошёл. «Вот же!» — Кэринджер вздохнула взъерошила волосы. Это было странно. Даже представить себе оставленную пустую квартирку под крышей, оружейный магазин отца булыжные мостовые. Но гораздо менее странно, чем то, что они все остались живы. Стоило Рэй задуматься над этим, как ветер снова показался ей обжигающе холодным, а дольмен солнце холмы и пальцы короля-охотника, держащий ее руку мороком, навеянным чарами Томаса Арфиста. «У всего есть». «Цена», — сказал Киртхана. «Верно. Плата за чудеса», — Рай кевнула. Подумала и придвинулась ближе, отгораживаясь от далёкого дыхания бездны. «Буду плести тебе цветы в косы и кормить земляникой». Кажется, он улыбнулся. «Какие тут косы!» Кэрринджер прошлась пятернёй по волосам, к слову, изрядно отросшим после последней стрижки. «Была бы голова цела, а косы отрастут. Не знаю, вышла бы у вас, отруби оних мне голову. Тогда бы я вместе с рукой отхреначила бы ему и башку». Рей лопнула ботинком голову Фомора. От пинка с неё осыпались куски льда. Всё, что осталось от высокой короны. Кто ему предсказал смерть? Банше? Человеческий чародей. Это было давно. Прежде границы. Не знаю, предсказал ли, проклял ли. Ещё какое-то время они просидели в молчании. Потом до ушей Рэй донеслось что-то вроде глухого рокота. А потом из-за холма вывернул видавший виды джип. Джип заносила на поворотах, и нёсся он с такой скоростью, с которой сама Рэй никогда не решалась водить по бездорожью. — Какой выкуп мне вам дать, чтобы это железо оставалось по вашу сторону границы, а? — проворчал Киртхана и начал вставать на ноги. Кэрринджер видела, какого труда ему это стоило. Сама она предпочла бы ещё разок смотаться в бездну и кому-нибудь там что-то ещё отрубить, лишь бы эти двое разобрались без её участия и, желательно, без увечий. «Только попробуйте снова!» — пробормотала она, стараясь не смотреть в ту сторону, где, описав лихую дугу, затормозила машина. «Что будет перечить женщине, которая ходила в бездну и вернулась обратно?» Губы Киртханы тронула усмешка. Может, это было трусостью, но Рэй так и осталась сидеть на земле возле камня, бывшего раньше погребальным ложем короля-охотника. В конце концов, женщина, отрубившая руку огромному ледяному чудовищу, могла позволить себе немного такой трусости. Она смотрела на двоих мужчин. Блики солнца ложились на бледное лицо Киртханы. Пытались смягчить морщины, въевшиеся в лоб Уилла Кэрринджера. Отражались от рукояти меча, дремавшего в заспинных ножнах. И, кажется, никто никого не собирался ни убивать, ни калечить. Словно почувствовав её взгляд, Уилл Кэрринджер обернулся. Рэй помахала ему рукой, чувствуя, Как встаёт рядом, во весь рост призрак потери. Но для призраков она была слишком усталой. Как её укрывают старым армейским спальником, Рей уже не почувствовала. В сиде короля охотника пылали очаги, гоня прочь холод и сырость. Они лезли, лезли из тумана. — говорил Уильям Кэрринджер и прихлёбывал из кружки яблочный сидр. Он сидел у очага, вытянув ноги к огню. Рэй кивнула. За эти дни на другой стороне они говорили о чём угодно, но не о её возвращении домой. — Чёрные, зубастые, некоторые обледеневшие. Что это за дерьмо такое, а? Оружейник выпил ещё, и в упор посмотрел на Киртхану. «Они появляются из тумана в границе там, где её отравило дыхание бездны». Король-охотник пожал плечами и невольно поморщился. Рана от ледяного меча до сих пор причиняла ему боль. Агрызутся как живые!» — хмыкнул Кэрринджер-старший. «В городе соли не купить!» «И вот что я скажу!» Он нахмурился. Пальцы крепче сжались на ручке глиняной чашки. «Одни мы бы не смогли. Я думал, нам конец. Смотрел, как орёт Марти Донахью, мой крестник, и загрызка руки у него хлещет кровь, и понимал, что ни черта не понимаю, что делать!» Из тумана лезли твари, и пёрло ещё какое-то дерьмо, а потом стало как-то разом светлее от ваших мечей и факелов. Сида наклонилась к Марте, поцеловала его в лоб, и он заткнулся, и кровь прекратилась. Огонь в очаге жадно глодал поленья. Факелы на стенах горели ровным бездымным пламенем, подмигивали серебряными сполохами. Говорить не хотелось. Хотелось, чтобы эти вечерние часы, когда ещё ничего не потеряно, решение не принято и можно просто смотреть в огонь, длились и длились дольше. «Я видел ещё кого-то в тумане границы», женщина в окровавленном платье. Мужчину в разробленной кольчуге. Лицо уила Кэрринджера стало задумчивым. «Я тоже их видел однажды». Рэй прикрыла глаза, вспоминая. «Когда вытаскивала Гвендолин из долбанных руин?» «Он погиб в той битве, когда вересковое поле стало красным», — проговорил король-охотник. Она долго ходила там среди мёртвых, и её белое платье тоже покраснело от их крови. Потом стала граница, преграда для бездны. И мы по одну сторону, вы по другую. Она сказала, чтобы больше не случалось ни такой любви, ни такой потери. И я рад, что она ошиблась. И нам суждено не только терять. За пределами маленького каминного зала пела флейта. Ей вторил гулкий бубен. Там были голоса и смех. Из темноты арочного прохода появился гвинор с чашей вина в руках. Протянул ее Рей. «Такие чаши у нас пьют по кругу!» — сказал он. Чаша была медной, с чеканкой по ободу. Вино терпким, сладким, подогретом. Такое хорошо пить зимой или поздней осенью, когда за окном метель или проливной дождь. Рэй отпила ещё глоток и осторожно передала вино охотнику, сидевшему запросто на полу, на большой медвежьей шкуре. Плечом Киртхана опирался о колено Рэй. И это было... Очень недвусмысленно это было. Он припал к чаше надолго, потом протянул питьё Уильяму Кэренджеру. Рай дёрнулась, её отец махнул рукой и принял чашу. Киртхана сказал: "Это я запретил одному юному наглецу пить вино, кроме моего. Чтобы помнил то, которое пил на Самайн". «В дикой охоте!» Рэй медленно выдохнула. Ей очень хотелось закурить, но сигарет не было. «Чего я ещё не знаю?» — спросила она. Уилл Кэрринджер молча отпил из чаши, передал её обратно к Винору и сказал со странной улыбкой. «Я в жизни не был такой пьяный. Ни до, ни после». «Объясни мне, почему поединок? Что за судьба у тебя такая?» Кэрринджер нахмурилась, припоминая слова короля охотника. «Сражаться вместо того, чтобы просить». Её отец сутулил плечи, и Рэй с неожиданной остротой подумала, что ему уже пятьдесят один, и что осталось ему сущая малость, если сравнивать с зыбкой вечностью другой стороны. «Я встретил женщину на холме. Мне тогда было 8 или что-то вроде того». Улыбка Уилла Керринджера стала грустной. «Я узнал ее сразу, в отличие от остальных. Кто-то получил от нее в подарок зеленую ленту, кто-то цветок. Он до сих пор не завял этот цветок. А я попросил у неё судьбу героя, чтобы, как в старых легендах, ты дождёшься своей судьбы, грозной и страшной, как судьбы тех, о ком после сложили легенды. Тихо сказал король-охотник. Рэй стиснул его плечо. Если не станешь вызывать меня на поединок в третий раз, Когда чаша опустела, оружейник заговорил снова. «Мне нужно ехать. Я магазин оставил на Хастингса. В городе неспокойно. Байль до сих пор не отошел до конца от того, что творилось у нас на Самайн. А моё слово сейчас там имеет вес. Так уж вышло. И морпеха этого твоего... Должны скоро выпустить из больницы. У нас с ним остались незаконченные дела. «В рыбацких кварталах?» — спросила Рэй. «Там!» — Уильям Кэрринджер кивнул. «Я дам тебе коня. Четыре здоровой ноги, как Вира, за одну вечную», — сказал король-охотник. «Кони дикой охоты!» знают дорогу через границу и любые тропы в этих холмах. Мой Моисид будет открыт для тебя. На рассвете следующего дня Рэй вышла прощаться с отцом. Ночью выпал снег, он выбелил травы на холмах, присыпал черные, почти безлистые ветки дуба, венчающего холм. Морозец пытался заявить о своих правах, заставляя Кэрринджер кутаться в багряный ситский плащ. Но он не шел ни в какое сравнение с холодом бездны. «Приеду зимой», — сказал ей отец. «Приезжай, когда сможешь». Над белыми холмами медленно разгорался розовый ноябрьский рассвет. И Рэй невольно вспомнился их давний разговор с отцом. «Кажется, Уильяма Кэрринджера» появился шанс узнать, как это приходить на другую сторону без холодного железа. А у нее самой будет время снова бродить по холмам, собирая в ладони землянику. И Киртхана, король-охотник, станет стирать с ее щек алые пятна ягодного сока. Может быть, она действительно отрастит волосы, чтобы он снова вплетал в них полевые цветы. Не так уж и плохо, если подумать. Гораздо лучше, чем умереть где-нибудь в бесконечных льдах на подходах к стеклянной башне. Укрытая белым, земля спала. Осень заканчивалась. На смену времени жатвы и урожая приходило время ожидания и сна.